Жить в кошмарах было тяжело, но Эльза привыкла. Не сразу, далеко не сразу, постепенно. Человек такое существо, которое может привыкнуть к чему угодно, дай только срок. Сложнее было с болью, которая обрушивалась на Эльзу, когда заканчивалось действие таблеток, пока не оставалось сил даже на крик. Умереть бы, сдохнуть раз и навсегда, а не так вот, понарошку. Но умереть у Эльзы никак не получалось. Она ведь пробовала открыть и эту дверь. Лучше бы таблетки. Таблетки могли подарить смерть легкую и почти безболезненную. Но таблетки закончились, и денег, чтобы раздобыть новые, у Эльзы тоже не было. Оставалось лезвие и горячая ванна. Исходящая паром вода окрашивалась сначала бледно-розовым, потом ярко-алым. А когда Алый перешел в Бордо, вода замерзла. Покрылась тонкой коркой льда, и кто-то невидимый, но от того не менее реальной силой дернул Эльзу за волосы. Выволок из ванны швырнул на ледяную плитку пола. Так она и лежала в лужицах замерзающей воды, в мокрой пижаме, наблюдая, как собственное дыхание превращается в облачко пара, рассматривая свое отражение в замерзшей воде. Отражение было страшное, почти такое же страшное, как и вся Эльзина жизнь. Ввалившиеся глаза... В сосульке слипшиеся, смерзшиеся волосы, потрескавшиеся, запекшиеся губы. К лицу сунулась кошка, лизнула в щёку шершавым языком, не то замяукала, не то зарычала низким утробным голосом. Она всегда вела себя так, когда на Эльзу накатывала тьма. Кошка чуяла это, так же, как и сама Эльза, а больше никто. Не чуили, не верили, потому что нет никакой веры сумасшедшей наркоманки. А раны от лезвия затянулись. Сначала покрылись кровавой ледяной коркой, а потом превратились в черные струпья. Когда холод ушел и вода снова стала горячей, струпья отвалились, оставляя после себя тонкие белесые полоски. Из ванной комнаты Эльза выползла на четвереньках. Сил хватило лишь на то, чтобы открыть дверь кошки. В доме давно не осталось еды, но на чердаке жили мыши. Эльза слышала, как они шуршат над головой и в стенах. «Кошка не пропадет, она умная и ловкая» куда умнее и ловчее своей непутевой подружки. Наверное, она так и не закрыла дверь, потому что в квартиру и Эльзину муторную жизнь тяжёлой поступью вошла Януся. Прогнать бы, да откуда взять сил? «Снова накидалась?» — спросила Януся, присаживаясь перед Эльзей на корточке. От нее пахло сдобой и больницей, а еще злостью. Януся только казалась доброй, но аура ее полыхала багряными сполохами, В нескольких местах она была черной, словно прожженной сигаретами. Отвечать Эльза не стала, отвернулась к стене, а Инуся уже ухватила ее запястье, сдавила силой до боли. Это что такое? Прошипела и отвесила подзатыльник. Это ты что удумала, убогая? Соскочить решила? Так не выйдет. Мы с тобой еще не решили, не договорились. Рано тебе подыхать. Нам еще к нотариусу нужно. Мне не нужно. Не нужно ей. Януся снова замахнулась, но не ударила, может, побоялась зашибить насмерть. А Эльзе было все равно, пусть бы и зашибла. А у меня Олежка подрастает, детенку скоро восемнадцатый годок, на девок уже заглядывается. А куда он девок этих водить станет? В мамке с папкой квартирку? Нет, выкуси. Януся сложила толстые пальцы в кукиш. Девок он пусть сюда водит, в свою квартиру. Мою, прохрипела Эльза. Или это упрямство прохрипело вместо нее. Твою! хмыкнула Енуся. Было ваше, стало наше. Ты же ненормальная. Ты сумасшедшая наркоша, тебя лечить нужно. Не нужно. Енусе нужно, чтобы Эльза была тихой и обдолбанной, а еще чтобы продолжала писать картины. Картины интересовали ее, пожалуй, даже сильнее, чем квартира, потому что картины можно продать. Удивительное дело у Эльзы продавать не получалось, только дарить. А Януся знала какую-то тайну. Януся могла продать зимой снег, не то что какие-то там картины. «Я тебе пожрать принесла, убогая!» Януся зашуршала пакетами, принялась выкладывать прямо на пол перед Эльзой буханку хлеба, пакет молока и невиданная щедрость, кусок вареной колбасы. Вот только не это Эльза от нее ждала, совсем не это. Януся приносила таблетки. Те самые, которые были способны выдернуть Эльзу из одного кошмара и поместить в другой, но уже куда менее страшный и менее реальный. В том кошмаре можно было затаиться и спрятаться от всех. Там было почти хорошо, почти спокойно, только все равно больно. «Чего зыркаешь?» — Януся пнула ногой батон. «Колеса ждешь?» «Сначала пожри, а потом будут тебе колеса. Намалевала хоть что-нибудь или провалялась, падлый?» «Провалялась?» Даже умереть пыталась, но вот не получилось. «Жри!» — прикрикнула Януся и сунула в руку Эльзе батон. Батон был черствый и цвилый, от него пахло плесенью и больницей. Януся тащила из больницы все, что получалось — и колеса, и просроченную еду. Януся умела не только продавать, но и воровать. Или, как она говорила, пользоваться служебным положением. Эльза забыла, какое у нее там служебное положение. То ли просто медсестра, то ли старшая медсестра. Неважно, главное, что оно позволяет ей добывать таблетки. «Жри, я сказала!» Во рту было сухо и колко от хлебных крошек. Эльза жевала, давилась, заходилась кашлем. «Запей!» Януся сунула ей чашку с молоком. «А то еще удавишься чего доброго!» А молоко свежее, только теплое. Кошке понравится. Кошка любит молоко. «Колбасу в холодильник положу, а то закиснет!» Януся уже хозяйничала в кухне. Эльза прижала спиной к стене, чашку с недопитым молоком поставила на пол. Тошнит. Если выпить или съесть еще что-нибудь, вырвет. Но что? Януся вышла обратно в коридор, уперла кулаки в крутые бока, посмотрела сверху вниз. «Хочешь таблеточку?» Эльза хотела, хотела и ненавидела себя за это желание. Себя ненавидела Янусю, жизнь свою непутевую. Но куда сильнее ненависти был страх. Без таблеток все вернется и больше никогда не отпустит. На пухлую ладошку Януся высыпала четыре таблетки, подумала немного, убрала одну. «Хватит», — сказала с недоброй усмешкой. «Еще подохнешь от передоза, возись потом с тобой». А Эльза уже тянулась к этой ладошке. Видела только таблетки, думать могла только о них. Где там ненависть, где стыд? Даже страх отступил перед этой черной, неумолимой жаждой. «Погодь, погодь!» Януся пальцы пальце сжались в кулак. Сверкнул на безымянном рубиновый перстенек. «Послезавтра приду. Если замазню свою не сядешь, останешься без колес на неделю. Поняла?» «Поняла». Эльза сглотнула колючий ком. «Тогда лови». «Поймала. Прямо на лету поймала, как дрессированная собачка из цирка. Собачке лакомство за хорошее поведение. Эльзе таблетки. Все по-честному». «Проглотить одним махом не получилось». Пришлось запивать молоком. Только бы не вырвало, только бы успели всосаться. «Я пошла!» Януся расправила складки пышной юбки, пригладила пережженные перекисью кудри. «А ты не дури тут и не зли меня! Помни, только я одна твоя надежда и опора! Никому ты, сирота убогая, не нужна!» «Не нужна, потому что сирота, потому что убогая!» Когда-то очень давно Эльзе показалось, что нужна. Позволила она себе такую глупость, как вера в человека. Но время все расставило по своим местам. Так что ни о чем думать, ни о ком горевать. Она теперь знает правду. А правда в том, что никто ей больше не поможет. Каждый сам по себе. Таблетки начали действовать быстро. Не так быстро, как уколы, но все же. Эльза закрыла глаза, прислушиваясь к растекающемуся по измученному телу блаженству. Только в такие вот моменты она чувствовала себя, если не хорошо, то хотя бы нормально. Только в такие моменты она ощущала себя человеком. А кошка вернулась, поднырнула под ладонь, мяукнула требовательно. Единственная верная подружка, куда вернее остальных, куда лучше. Эльза открыла глаза. На полу у ее босых ног лежала мышь. Кошке тоже не хотелось, чтобы Эльза сдохла. Но не из-за квартиры и картин, а просто потому что любила. «Бывает же такое». «Спасибо», — сказала Эльза и одной рукой почесала кошку за ухом, а второй придвинула к ней чашку с недопитым молоком. «А это тебе, так сказать, от нашего стола вашему». Стало почти хорошо. Теплая хмельная волна сначала лизнула ноги, потом подхватила под руки, подняла, понесла на кровать. Если повезет, забвение продлится долго, достаточно долго, чтобы не чувствовать вообще ничего. Не вышло. Януся принесла какие-то неправильные таблетки. Может, просроченные. Не получилось забвения. Снова нарастала боль. На сей раз у Эльзы не сжималась спазмами горла, а просто кто-то тряс ее за плечи и звал злым голосом. «Эльза!» У было лицо Никиты. «Конечно, как же иначе ему выглядеть? Вот только Никиты больше нет. Где-то он точно есть, но только не в Эльзиной беспутной жизни». «Уходи! Тебя тоже нет!» Вот только видение не уходило. Оно злилось так же, как злилась Эльза. Прижимала ее к кровати, дышала с присвистом, а потом спеленала и поволокло. «К черту! Пусть волочет! Пусть делает что угодно! Эльзе плевать! Таблетки скоро перестанут действовать!» Перестали. Предали Эльзу так же, как предавали все остальные. Оставили после себя только боль, страх и отвращение. Эльза открыла глаза. Над головой вместо привычного в разводах и трещинах потолка нависал какой-то другой, незнакомый потолок. Слишком белый, слишком яркий. Наверное, что-то с глазами. Такое уже бывало, что зрение ее подводило. Накидывало сизый морок на реальный мир. Надо только потереть глаза. Не вышло. Потереть не вышло. Даже руку поднять. А вот такого еще не бывало. Не отказывали ей еще руки-ноги? Почти не отказывали. Пришлось, превозмогая боль и тошноту, приподнять голову, посмотреть, что там не так с руками. С руками все было не так. Абсолютно все. Они были привязаны кожаными ремнями к металлическим поручням кровати. Чужой кровати. Медицинской. Значит, все-таки передоз. Или не выдержал кто-то из соседей, вызвал санитаров. Что же она натворила? Как попала сюда, в эту до боли светлую комнату, под прицел уютно попискивающих мониторов? Или нужно задать другой вопрос. Как ей вырваться из этой стерильной клетки? Как убежать? Остатков разума хватило, чтобы не кричать, но не хватило на то, чтобы осмотреться перед тем, как начать действовать. Эльза заметалась в попытках высвободиться из кожаных браслетов, до крови стирая кожу на запястьях. Громко мяукнула кошка, прыгнула на грудь, принялась вылизывать подбородок и мокрые от слез щеки. Кошек в психушках не держат всех ушках запирают лишь вот таких неприкаянных, как Эльза. Значит, нет никакой палаты и наручников, а есть продолжение кошмара. Такое реалистичное продолжение, что даже не верится. Эльза, не дергайся, ты поранишься. Все, точно кошмар. Потому что только в кошмаре она слышит этот голос. Слышит все реже и реже, но все же. Хорошо, пусть он говорит. Когда он говорит, становится легче. Он почти как кошка, а может быть даже лучше. Надо лишь помнить, что он не настоящий, что он не навсегда. Однажды так уже было, он пришел, а потом ушел. Эльза думала, что умрет, но все равно выжила. Назло всем, в первую очередь самой себе. Давно тебя не было, Ник. Сейчас, когда она знает, как устроен мир, все эти миры. Ей легче. Сейчас она знает правила игры и даже может подыграть собственным галлюцинациям. Это так забавно беседовать с галлюцинацией. Еще бы кто-нибудь убавил боль, хоть чуть-чуть. Да, Элли, меня давно не было. На лоб легла горячая и тяжелая ладонь. Слишком горячая, слишком тяжелая. Ничего, она потерпит. Как ты себя чувствуешь? А может и глаза открыть? Может галлюцинация слуховая станет еще и зрительной? Два удовольствия в одном флаконе. Я хорошоник, просто замечательно. Сначала сказала и только потом открыла глаза. Он повзрослел. На висках легкая, едва заметная просить, сизая щетина на подбородке, а во взгляде что-то такое. Плевать что, только бы не жалость и не брезгливость, потому что настоящий Никита именно так бы на нее и посмотрел. Любой человек так бы посмотрел. Но этот не настоящий. Этот порождение ее воспаленного, одурманенного наркотиками мозга. Очень реалистичное порождение. Хоть портрет пиши. У нее никогда не получались портреты. Но сейчас вот захотелось. Она напишет портрет Никиты и спрячет его под матрас, чтобы Енуся не нашла. Должно же у нее хоть что-нибудь от него остаться. Я напишу твой портрет. У нее даже улыбнуться получилось. Губа, правда, тут же закровила. Но это ведь такая ерунда. Зачем? Спросил Никита своим таким привычным, таким серьезным тоном. Зачем тебе мой портрет, Элли? Пусть будет хотя бы портрет, если тебя нет. Бредовому порождению не нужно врать. Ему можно говорить правду. Интересно, а пить у него можно попросить? Было бы забавно. Можно мне воды? Можно. Он осторожно снял с кровати урчащую кошку, протянул Эльзе чашку. Пей. Вода была вкусная. Настолько вкусная, что пить медленно и аккуратно не получалось. Эльза закашлялась, начала задыхаться. Не спеши. Никита подхватил ее под плечи, приподнял. Держал крепко, в лицо заглядывал сосредоточенно, и также сосредоточенно стирал с ее лица пролитую воду. «Настоящий!» – озарило ее. «Не призрак, не бредовое порождение, а настоящий Никита Быстров. Смотрит на нее вот такую никчемную, изображает участие, пытается помочь. А ей не нужна его помощь. Уже не нужна. Ей вообще ничего не нужно, и от прикосновений этих больно. Зубы впились в шершавую, пахнущую дессредствами ладонь. На губах стало солоно и горько одновременно. Чтобы не прикасался даже, чтобы не смел ее жалеть. Он отдернул руку, зашипел почти по-кошачьи. Эльзи даже подумалось, что он ударит. Другой бы непременно ударил, да она бы и сама. А он лишь зло мотнул головой. Или даже не зло. Где же ей разбираться в чужих эмоциях, когда собственных столько, что аж нечем дышать? А дышать и в самом деле нечем и больно, а внутри горячо. Что-то огненное вливается в вену через иглу вот из того флакона, вымывает остатки таблеток, возвращает Эльзу из того мира в этот. А она не хочет возвращаться. Ни за что. И она закричала. От боли, от стыда, от безысходности, от осознания того, что он ничего о ней не знает и ничего не понимает. Закричала, забилась затылком о мягкой изголовье кровати. Был бы там кирпич или булыжник какой, она бы ударилась посильнее, и все». А так глупо и бессмысленно, и Никитина на ладонь, снова на ее лбу, давит, прижимает, не позволяет причинить себе даже минимальный вред. Он ведь доктор, он должен спасать таких, как она, даже таких, как она. Эльза, не надо! Он говорил одновременно тихо и зло. Говорил и продолжал прижимать ее голову. Пусти, отпусти, развежи меня! Она еще что-то кричала, но не слышала ни собственного голоса, ни его. Перед глазами плавали клочья красного тумана, и из-за этих клочьев она не видела Никитиного лица. Хорошо. «Слышу, очнулась наша красавица!» «Очнулась и уже задала Никитосу жару!» Этот веселый с легкой хрипотцой голос Эльза тоже помнила. И голоса его обладателя. «Пригодились ремешки, Аник? Ты бы ее без них не удержал! Она бы тебя без них порвала, как тузик грелку!» «Уже порвала!» — прохрипел Никита. «Укусила, что ли?» «Плохо. А вот сейчас он не шутил. Сейчас он встревожился не на шутку. Рану обработал? Не хочу сказать ничего плохого, но у нее такой анамнез, надо будет потом провериться». «Заткнись», — рыкнул Никита и перестал прижимать Эльзу к койке. «Ты видишь, она не в себе. Ей больно, Илюха». «И больно, и стыдно, и дозы хочется. А жить нет. Но хуже всего, как ни странно, стыд. Какая она сейчас? Во что одета?» Одета ли вообще хоть во что-нибудь? А мылась в последний раз, когда... Тогда же, когда вены резала? Если так, то еще ничего. Можно сказать, совсем чистая. Мысли были такие дикие и такие нелепые, что Эльза расхохоталась. Она билась затылком о подушку и хохотала, как сумасшедшая. Впрочем, почему как? Януся всегда говорила, что Эльза чокнутая. «Все идет по плану», — сказал Илья скучным голосом, но близко к Эльзе подходить не стал. Абстиненция такая. Я сейчас добавлю кое-что для облегчения симптоматики». И добавил. И почти сразу же все начало меняться. Закружилась палата и Эльза вместе с ней. Чтобы не упасть, схватилась за Никитину ладонь. Или это он поймал ее за руку, попробовал удержать над бездной, но не сумел. Эльза полетела вниз.